Отказ номер два. Несмотря на основательный опыт трансовых путешествий по мировой линии рода Соболевых, во время которых Матвей как бы внедрялся в память своих предков и мог видеть мир прошлого их глазами, ему никак не удавалось опуститься по времени в прошлое ниже определенного предела. Все его погружения заканчивались в телах перволюдей – полульвов, полулюдей, полунасекомых. То есть, если брать определенный отрезок земной истории – период, в который попадал Матвей, соответствовал стыку Протерозоя и Кембрия около 550 миллионов лет назад, когда природа Земли после колоссальной встряски изменения реальности снова испытала бурный всплеск жизни, и по суше, наряду с первыми измененными инсектами, уже бродили гигантские рептилии, динозавры и быстро прогрессирующие отряды млекопитающих. Все попытки Матвея нырнуть за предел изменения хотя бы на миллиард лет назад в мир инсектов терпели неудачу. Вот и на сей раз, погрузившись в трансовый сон, он выплыл из временного водопада в теле одного из своих первопредков, видимо, курьера или разведчика, посланного каким-то из кланов перволюдей в один из районов материка, где когда-то обитали инсекты. Вход в сон напоминал зеркало. Матвей как бы продавил телом, отражающую поверхность, преодолел залитый светом проход, не обращая внимания на тихие шорохи, шепоты и вздохи, пережил состояние невесомости, потом приятной расслабляющей эйфории и превратился в стремительный поток энергии, пронизывающий пространство генной памяти отца, деда, прадеда. Сознание в этом полете не участвовало, прочерчивая штриховую полосу смысловых вспышек. Личностью Матвея, его и я управляла подсознание, И именно оно останавливало падение в прошлое, непостижимым образом внедряя душу Матвея, его сознание, память, интеллект, чувственную сферу в сознание одного из предков. Он недвижно стоял на склоне горы и смотрел вниз, на расстилавшуюся у подножья горы холмистую равнину. Холмов было много, и располагались они не как попало, а в шахматном порядке, и кое-где на их вершинах еще сохранились грибообразные башни, палеоменгиры, жилище древних разумных термитов. Изоптеров. Один из палеоменгиров был особенно велик и сложен, он, очевидно, принадлежал царской семье изоптеров, а в его чешуйчато-рельефную стену уткнулся гигантский скелет колиоптера, похожий на танк, собранный из костей. Матвей, вернее тот, в сознании которого он устроился тайным лазутчиком, задержал взгляд на скелете, потом достал ктар, бинокль, позволявший перестраивать фасеточное зрение инсектов в бинокулярное, людей. Калиоптер приблизился, жуткое творение природы, задолго до появления человека и его машин для уничтожения себе подобных, танков, реализовавшей эту же форму в живых существах. Еще труднее было вообразить, что танк – скелет разумного жука. Окинув взглядом небосвод, Матвей-носитель, в отличие от Матвея-наездника, обогнул скалу и тяжело влез на гигантское шестилапое животное, заменяющее перволюдям коней. Пока всадник спускался по склону горы на равнину, Матвей II осмотрел его снаряжение и уверенность в том, что его неведомый предок, разведчик, окрепло. Всадник был вооружен арбалетом, копьем, мечом, целым колчаном, метательных ножей, набором дротиков и плетью с колючим шаром на конце. В случае чего он мог бы отбиться от небольшой стаи измененных инсектов или от шайки грабителей, существовавших уже и в те времена. Тяжелый иноходью шестенок вынес своего повелителя к первому ряду холмов. Пошел медленнее. Матвей I снова приставил глазной щели к тар, вглядываясь в покосившиеся башни термитников. Но все было тихо. Ветер посвистывал в щелях входов, играл текучими струями пыли. Шевелил высохшие ленты ползучих растений. Приблизившись к царскому дворцу, всадник спрыгнул на землю, достал арбалет — Несколько ножей, какую-то короткую палку с белым навершением и полез на холм. Остановился возле скелета Калиоптера, внимательно осмотрел его со всех сторон и шагнул в треугольную щель главного входа во дворец. Матвей II успел заметить пористо-глазурованную поверхность стен башни и понял, что дворец из Изоптеров когда-то горел, а может быть перенес термический удар, оплавивший стены, изменивший его геометрический рисунок. Матвей первый что-то сделал второй парой рук, обычно прятавшихся под панцирем на животе, и белая нашлепка на конце палки загорелась ядовитым пронзительно-зеленым пламенем, стреляя искрами, как бенгальский огонь. Мимо потянулись крупнопористые, почерневшие в пятнах лишайников стены коридора, который дважды повернув, вывел разведчика в тронный зал дворца. Матвей прошагал к центру зала и поднял выше свой необычный факел. В его неверном свете Матвей II разглядел расколотый надвое трон, бликующий многогранный шатер с тонкими витыми ножками и глыбы саркофага. От шатра несло пылью, запустением, давней смертью и безнадежной древностью. Было ясно, что хозяева дворца изоптеров давно исчезли с лица земли, а если кто и жил здесь, то лишь летучие мыши и одичавшие потомки инсектов – пауки, мокрицы и тараканы. Тяжело топая в застывшей рябью пол, Матвей Первый приблизился к трону, грохнул рукой в перчатке по вздутию саркофага, и тот внезапно раскрылся, как раскрывается коробка под действием пружины. Внутри трехметровой ячейки на толстом слое не то паутины, не то ваты лежали опечерневшие останки изоптера, командира семьи древнего разумного термита. Несколько секунд Матвей Первый смотрел на останки, потом повернулся к саркофагу спиной. До этого момента Матвей II не вмешивался в действия хозяина тела, теперь же его интересы разошлись с интересами предка. Усилием воли он выпрямился внутри тела и занял весь объем сознания первого человека. С этого мгновения он мог командовать телом сам, и с этого мгновения вся человеческая история могла измениться от каждого его шага. Именно это имели в виду посвященные из Союза Девяти, когда говорили о ретроактивном воздействии, Именно этого боялись они, и не только они, но и хранители внутреннего круга. Однако Матвей не догадывался о своих возможностях, считая свое ретро-путешествие пусть необычным, но сном. Он повернулся к саркофагу из изоптера, преодолел внутреннее сопротивление и суеверный страх, пошевелил останки царя, легкие пустотелые, как скорлупа, и нащупал некий изогнутый предмет. Медленно вытащил его из-под хитинового панциря изоптера. Нечто вроде старинного кремниевого пистолета с рукоятью, толстым пупырчатым стволом и сложным курком. Пистолет отсвечивал тусклым золотом и был тяжел, как двухпудовая гиря. Хмыкнув, Матвей перехватил пистолет поудобнее, направил ствол на стену зала и нажал на спуск. Вернее, хотел нажать. Кто-то с невероятной силой вырвал пистолет из его руки, а удар по голове бросил Матвея без памятства. Выплыл он из этого состояния уже в каюте яхты, стоявшей на якоре возле любимых Стасом и Кристиной Островков. Рядом на соседних койках спокойно спали Кристина и мальчишка. В каюте стоял тонкий запах духов женщины, в последнее время она предпочитала ЖОЗ французской фирмы Carven. Матвей несколько мгновений ласкал ее взглядом, потом встал с койки и принял на полу под под Подмассана, поза лотоса. Наклонил вперед голову, пока подбородок не прижался к груди. Позволил телу свободно реагировать на происходящие в нем процессы и спустя минуту перешел на так называемое огненное дыхание, при котором брюшная полость расширяется во все стороны равномерно. Через несколько минут, закончив массаж внутренних органов, он был полностью спокоен и воспринимал большинство полей и излучений, пронизывающих воздух, море, всю Землю как планету. Непосредственной опасности будущее, утро по крайней мере, не предвещало, но состояние мира было тревожным. Темные облака эгрегоров, психических излучений основных групп людей, постепенно сгущали цвет, что говорило о негативном изменении общего псифона. Мир сдвигался к резонансу зла, несмотря на видимость внешней стабилизации обстановки во всех странах. Но усиливающаяся волна терроризма вскоре грозила превратиться в цунами, в ураган, сметающий все на своем пути. Человечество шло к гибели как разумный вид, подвластное закону изменения энтропии. И в этой общей разбалансированности добра и зла готовилась кем-то ниша страданий и для семьи Матвея Соболева. Тонкие струйки враждебного дыхания этой ниши Матвей уже ощутил.